После на протяжении вот уже почти тридцати лет положение с беженцами из Афганистана остается одним из самых напряженных на земном шаре. Война, голод, анархия, притеснение вынудили миллионы людей, подобно Тарику и его родителям в моей книге, покинуть свои дома и бежать из Афганистана в соседние Пакистан и Иран. В самый разгар исхода 8 миллионов афганцев оказались за границей. Сейчас более 2 миллионов афганских беженцев проживают в Пакистане. В течение всего прошлого года я имел честь представлять США в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, одном из крупнейших гуманитарных агентств в мире. Его мандат включает в себя защиту основных прав человека в отношении беженцев – Помощь в чрезвычайных обстоятельствах, поддержку беженцам в новых безопасных условиях жизни. Управление оказывает содействие более чем 20 миллионам человек, проживающим на чужбине не только в связи с событиями в Афганистане, но и в Колумбии, Бурунди, Конго, Чаде, регионе Дарфур, на западе Судана. Работа в управлении – Помощь беженцам были для меня почетной задачей, значение которой очень велико. Если желаете узнать побольше об управлении, о результатах его деятельности, о положении беженцев, посетите сайт ww.uenrefugez.орг. Благодарю. Халет Хасени. Тридцать первое января две тысячи седьмого года.